Глава седьмая Я проснулся от трёху двигателя, причём не нашего буйвола. Да и вообще по звуку на автомобиль это не было похоже. Сиденье, пусть и адаптированные, под лежанки вряд ли можно было назвать уютной постелью, но сейчас именно так и казалось. Полночи я дежурил у Турели, и только пару-тройку часов назад мое место занял Генка а после вчерашнего довольно насыщенного дня такой отдых явно не на пользу. Но я скинул с себя притягательно мягкую накидку, встал, вышел наружу, морщась от утреннего солнца слепящего глаза. После душноватого воздуха в салоне вдруг запахло влажным лесом. Свежий ветерок быстро взбодрил, захотелось размяться. «Это что за чертовщина?» — послышался сверху голос Генки. Говорил он про громоздкий вездеходный мотоцикл с широкими дутыми колесами, на котором, однако, сидела довольно миниатюрная мотоциклистка. «Ты хотел сказать чертовка?» — хмыкнул я. Причем верность этой характеристики была понятна еще до того, как она сняла шлем и показала точеное лицо с завораживающими зелеными глазами и пухлыми губами и стрельнула взглядом, острым, слегка надменным. Да. Генка завис. Глеб с Иваном тоже. Реакцию Богдана еще предстояло увидеть. Он в подстанции возвращал схему питания в нормальное состояние. Даже бояр не мог оторвать взгляд, хотя и не изменил обычного выражения лица. Саня дрых в буйволе, но и он вряд ли остался бы равнодушным. Однако меня беспокоило другое. У этой зеленоглазки под косухой выглядывала форма нашей бригады. Вы оперативники? Спросила девушка, подойдя к нам. Голос, надо сказать, звонкий, такой сильный и женственный одновременно и привлекающий внимание. Богдан тут же высунулся наружу и присоединился к залипанию коллег. Верно, ответил я, выступив вперед. Игорь Сергеевич, бригадир. «А вы, так надо понимать, сенсор». «Ага», — холодно ответила она. «Меня зовут Дина. Можно без отчества». То, что Петрович нашел сенсора, догадаться было несложно. Про Саню я ему вчера вечером еще сообщил. А других вакантных мест в бригаде не осталось. Но в связи с этим у меня вопрос. Когда он успел? Ночью, что ли?» Ну, или решил сюрприз устроить. Вот только бы понять, хорошо это или плохо. — Ну, давай знакомиться. — вздохнул я. — Натурали Геннадий Павлович, мой заместитель. У него заберешь оборудование. — У костра жарит глухаря... — Погодите. — Бояр, откуда глухарь? Мой молчаливый стрелок ответил спокойно и лаконично, будто ничего особенного не произошло. «Подстрелил. Этот лишенный примий дурень, бояр, наш стрелок!» «За что?» — воскликнул тот. «Опа!» Когда денежки посыпались, и глаза стали шире. Он даже в бою против стоит демонов спокойнее был. За самовольный уход из лагеря, несогласованную стрельбу и убийство невинной животины, когда припасов полно. Вот за последнее было даже обидно. «Я что, зря затаривался, что ли?» Бояр насупился и продолжил жарить пернатую дичь, резко возросшую в стоимости. А я продолжил. «Так, у бытовок. Иван и Глеб. Тот, что пошире Иван, тот, что повыше Глеб. Монтеры-релейщики. А в подстанции...» «Меня зовут Богдан!» — выскочил тот и поспешил в нашу сторону, сияя белоснежной лыбой. «Капельщик, приятно познакомиться, Дина. Ты очень...» «Ага, ага», — прервала его девушка, не выказав даже тени интереса. «Мне тоже очень приятно со всеми познакомиться и все такое. Так, давайте к делу. Где оборудование?» От Дины прямо веяло холодом. Богдан паник и, кажется, не знал, куда себя деть. Судя по всему, не привык, чтобы его так резко отшивали. «И вот это как раз хорошо». — Нет, не про Богдана конкретно, а про поведение моей новой подчиненной. Появлялась надежда, что конфликтов из-за сердечных дел получится избежать. «Момент — Момент! — воскликнул Генка. — Только пост Он сунул голову в салон и рявкнул сани, чтобы тот принимал караул. Поспешное решение. — Погоди, Палыч! — остановил я его, после чего повернулся к Богдану. — Ты сядешь! «Смотри во все три глаза, понял?» «Так у меня ж их всего два!» — возразил он. «А следить должен будешь, как будто их три. Все, давай живее». Богдан что-то пробурчал себе под нос, но полез на крышу. Его внимание сейчас усилит желание найти какого-нибудь демона, ну и хорошенько по нему шмальнуть. Ну и пропустить противника тоже нельзя. Вдвойне упадет в глазах дамы. Генка спрыгнул на землю и с предвкушающей улыбкой подошел к Дине. Видимо, пример Богдана его ничему не научил. Мой заместитель повел ее к сенсору, после которого как раз дежурили Глеб с Иваном. Вот они быстро и довольно верно оценили свои шансы и убрались подальше. Тем более, за время недолгого пути Лыба Генки тоже превратилась в хмурую мину. А тем временем избуйвола показался Саня. «Что?» Уже переезжаем, сонным голосом спросил он, протирая глаза. Ого! А кто это? Так. Меня уже начала подбешивать реакция парней. Я понимаю, молодые, здоровые, но баб, что ли, не видели. Сенсор новый! Гаркнул я. Давай просыпайся, а то придется на газ сжать, а ты и бедаль не найдешь. С мигом пришел в себя, нырнул обратно в салон и уже выскочил с чемоданом инструментов. А я уж было подумал, что зря сорвался на пацане, но тот словно ужаленный. Как-то удивительно Риана принялся за работу, то есть начал проверять состояние буйвола. Реакция парня удивила. Вины с меня это не снимало, но выяснить, почему Саня таким образом воспринимал даже малейшую грубость, когда-нибудь стоит. Поставил себе заметочку на будущее, так сказать. Принялся за свою работу, проверил восстановленную схему питания и отремонтированный генератор. Все было сделано правильно, даже придраться было не к чему. Это хорошо, парни работают как надо. Проверил барьеры. Схема — это одно, результат — другое. Косяк мог скрываться так, что сразу и не заметишь. Но нет, плотность поля была в норме. Колебания не выходили за пределы погрешности, питание бытовых творцов и освещение работало в штатном режиме. Если так пойдет и дальше, не работа будет, а лепота. Я еще раз осмотрелся, убедился, что заглушки на скважинах в порядке и начал оценивать объемы будущей работы. Строительство истоков дело нелегкое, опасное и довольно долгое. С учетом отдаленности от города еще и места, как правило, сугубо глухие. А потому требуется обеспечить строителей крышей над головой, теплом, бытовыми удобствами и защитой от всевозможных нападений демонов. Помимо этого нужно подвести мощности для транспорта, инструментов и так далее, обеспечить, в общем, все условия для быстрой и качественной работы. На первых порах использовали генераторы, но аккумуляторные кассеты довольно дорогие сами по себе, а из-за доставки становится еще дороже. Поэтому корпорации, строящие истоки, старались как можно быстрее подключиться к ближайшей сети. Во-первых, это надежнее и дешевле в перспективе, а во-вторых, налаженные или магопередачи после завершения строительства использовали уже в обратную сторону, что ускоряло их окупаемость. Да и была нормальная система снабжения магической энергии безопаснее автономной, потому что кассеты такой емкости имели свойство портиться. Их было проще подделать, что мы уже наблюдали, по милости Степана Степановича. Да и просто подобные приблуды чаще вызывали проблемы вроде импульсных всплесков поля, а то и вовсе взрывались. В общем, дело наше и опасно, и трудно, ну и вообще очень важно. Кстати, Степан Степановича, а, мне в город надо поскорее. Закрыть уже этот вопрос и жить дальше спокойно. Ну, насколько это будет возможно с учетом коллектива и начальства? Я обернулся глянуть, как они там. Бояр угрюмо грыз утреннюю добычу. Богдан пристально наблюдал за прилегающей территорией. Генка со странным видом стоял рядом с Диной и что-то выслушивал. А та что-то ковыряла в яргане, и от увиденного выражения лица моего заместителя каждый раз менялась. Саня же увлеченно копался в буйволе. «А вот кто не был занят делом, так это Глеб с Ванькой». Они перешептывались в стороне, хихикали и бросали озорные взгляды в сторону новой коллеги. Явно что-то задумывали. Но уж нет. Я не знаю, что именно они там замышляют, но необходимо это пресечь. Не хочу сейчас разбираться с буйством гормонов целого коллектива. Бодрым шагом направился к генке с Диной. Генко заметил меня, махнул и с виноватым видом признался. Слушай, Сергеевич, тут это оказалось, я проворонил демонов. Неправильно настроил аппарат. Он неловко почесал затылок и нахмурился. Ну, не совсем так, вступилась Дина. Просто отображение заводское неудобное, трезвонит поздно. Это потому что ярган используют по-другому. Это как, удивился я. «Что там использовать? Поставил, активировал и следи и или нет?» «Нет, конечно, не стали бы выделять целую должность для просто сиди и следи. Работа, можно сказать, диспетчера-охранника, но все оказалось намного веселее». «Он для мобильной настройки», — заявила Дина. «Рядом с истоком поле помехи создает, поэтому чувствительность и прыгает». К тому же демоны умеют подкрадываться, и это еще больше сужает область скана. Там, кстати, экран был, и эта область четко определена, — подумал я. Генка мой не мой вопрос понял и сам же на него ответил. И это максимальный радиус, при котором возможно обнаружение, но совершенно не обязательно, если просто так поставить эту хреновину и пялиться в экран. «Поэтому сначала надо территорию объехать», — продолжила Дина. «Что-то вроде ознакомления или более подробного сканирования, чтобы Ярган подробно изучил особенности поля в радиусе. И только потом, собрав всю инфу, можно устанавливать стационарно. Правда, периодически требуется проверка, но это уже частности». Пока она говорила, надменное выражение лица куда-то исчезло. Похоже, Дине искренне нравилась ее работа и она была не прочь о ней поговорить, даже слегка улыбалась. А зеленые ведьмины глаза будто сияли по-другому. Уютнее, что ли? «Ладно, понял», — вздохнул я. «Ну и хорошо, что у нас теперь есть настоящий спец». Я еще раз оглянулся. Буйвол стоял на техосмотре и служил защитной вышкой с турелью на крыше. «Уводить с объекта его сейчас никак нельзя». «Сколько времени займет настройка?» — спросил я Дину. «Полчаса на объезд и столько же на обработку», — прикинула она. «Ну что ж, отлично, приступай, и через полтора часа будь готова». «К чему?» — насторожилась девушка. «И почему полтора часа?» «А тебе еще полчаса на то, чтобы обучить Геннадия Палыча сидеть за экраном. Только не просто так, а с толком». А потом ты покатаешь меня на своем чудном колесном коне. Мотоцикл резво нес нас по грунтовой неровной дороге брутально и басовито рыча мотором. Я не любил сидеть на месте пассажира, но требовать сесть за руль не стал. Все-таки зверюга принадлежал лично Дине. Сам бы послал нахер того, кто позарился бы на святое. Девушка, кстати, от поручения в восторге не была. Фыркнула, мол, не водителем нанималась, но я пообещал оплатить мойку тарифа премиум и накормить обедом в городе в любом заведении на выбор. Генка, который присутствовал во время разговора, как-то ехидно ухмыльнулся в мою сторону. Наверное, просто надумал себе лишнего. Ехали мы быстро. Запасного шлема у Дины не было, поэтому в качестве защиты пришлось использовать рабочую каску. Правда, от ветра это особо не спасало, поэтому я всю дорогу провел с прищуром, стараясь защититься от встречного ветра и не наглотаться машкары В город мы прибыли где-то в одиннадцатом часу. Я отправил Дину на обещанные водные процедуры для ее железного коня, а сам направился в больницу, где лежал Степан Степанович. Честно говоря, подобные места я жутко не любил еще и в прошлой жизни, но это и неудивительно. Кто ж любит? Однако новая жизнь у меня началась как раз на больничной койке, и это придало моим чувствам особой перчинки. Каждый раз, вдыхая настоявшийся запах лекарств, я ловил флешбеки своих первых дней в новом мире. А учитывая, что в самом начале я еще чувствовал фантомный, но до жути правдоподобный привкус гари, а также периодически ловил судороги от воспоминаний об электрических разрядах, больницы ассоциировались у меня именно с этой едкой смесью эмоций. «Подскажите, пожалуйста, палату Лафертова Степана Степановича. Вчера поступил. Обратился я к угрюмой женщине в окошке регистратуры». «Вы кем ему приходитесь?» — буркнула она в ответ, окинув меня таким взглядом, будто бы я оторвал ее от чрезвычайно важного и увлекательного занятия. Этим занятием, по всей видимости, был сериал. Экран телефона отражался в узких очках, поверх которых на меня смотрели усталые глаза. «Коллега он мой, красавица!» Улыбнулся я ласково, смягчив голос. Вон, фруктов принес, витамины. И показал небольшой пакет с яблоками, мандаринами и там еще с чем-то. Я сгребал все, что под руку попадалось, лишь бы красиво смотрелось. Ну, красавицы ее вряд ли называли часто, а потому комплимент оказал немалое действие и сменил усталую раздраженность во взгляде на смущенную игривость. Признаться, так она выглядела заметно лучше. И Искорка какая-то появилась, что ли. Глядишь, улыбалась бы чаще, и комплименты стали бы куда более привычным делом. Лед между нами подтаял, но еще не рухнул. Нельзя ему, фруктов, заявила Вера. Строгая диета. Имя я прочитал на бейджике, на ее груди которую та вдруг выпидела вперед, поэтому не заметить было нельзя. И только потом я вспомнил, что Степан Степанычу продырявили бок. А это явно сказалось на пищеварении. Ну, тогда витамины вам. Я поставил пакет на подоконник. А я коллегу добрыми вестями радовать буду. Верочка похлопала глазками, улыбнулась чуть шире, Краем глаза я заметил недовольную морду мужика, стоявшего в очереди за мной, но решил не обращать на него внимания. Вообще нельзя, но погодите. Вера набрала номер, удостоверилась, что пациент не на процедурах, и поинтересовалась, можно ли пускать к нему посетителей. Причем с такой интонацией, что ее можно было считать паролем для своих. Мол, не спрашиваю. А предупреждаю, ждите гостей. Затем она сообщила мне номер палаты, и мы распрощались. А затем я обнаружил, что ко мне вернулась удача, потому что вместе со Степан Степановичем на соседних койках лежали его подельники, которых тоже задели демоны. Причем не так сильно, как они изображали. Это я еще на месте происшествия заметил. Степан степанович моему появлению совершенно не обрадовался. — Ты... ты... — прохрипел он, после чего перевел взгляд на дверной проход и натужно воскликнул. — Эй, там... вы, вы кого? Я захлопнул дверь, оборвав его попытку вызвать медсестер, и грозно зыркнул, заставив съежиться и нервно сглотнуть. Остальные смотрели настороженно. Молчали, ждали, чем для них обернется мой визит. В принципе, я не соврал в регистратуре. Новости для горя Барык были хорошие. Их после выписки из одного казенного учреждения не увезут в другое, где питание тоже очень такое диетическое. Только вот окна в клеточку. «Короче, слушайте меня внимательно, болезные!» Стальным голосом сказал я. «Сейчас у вас будет один, единственный шанс выйти сухими из воды». Я небрежно кинул им формуляры с отказами, скрестил руки на груди и уселся на подоконнике. Делал я это с холодным выражением лица, смотрел строго. Но главным образом выбрал место из-за открытой форточки. Ради слабого потока свежего воздуха. Итак, ставите автограф, долечиваетесь и валите нахрен. В противном случае я пущу в дело инфу о проданных аккумуляторах. А еще пришью подделки, которые высунули в аккумуляторы. Я, конечно, не юрист, но сидеть вам. «Эм, да хрена!» Болезные внимали. Свое незавидное положение, судя по взглядам, они понимали прекрасно. Только вот Степан Степанович сомневался. Он так напрягся, что аж вена вздулась. Но, думается, мне это из-за тех пачек с деньгами, что в сейфе остались. Я уж приготовился к сопротивлению и начал перебирать варианты, Как именно буду склонять засранца к нужному решению? Но он вдруг резко согласился. «Г Готово! Степан степанович бодрым розчерком подписал отказ и протянул мне. Остальные последовали его примеру, и скоро у меня были все необходимые бумаги. Я даже немного завис, потому как не ожидал такой прыти. Более того, она была подозрительной. Махинации с генераторами, конечно, дело серьезное, но наверняка те, кто сейчас передо мной, стоят во главе цепочки. Слишком уж быстро начали воду мутить, а значит, есть крыша. Причем серьезная. Если жадности хватило совать испорченные аккумуляторы куда не следует, то уж за немалую компенсацию побороться должны были. Ну и ладно, — протянул я, окинув их взглядом. Мое чутье подсказывало, что-то здесь было не так. Ну что? Ну лады, бывайте театры. И я ушел из палаты, поспешил убраться из больницы подальше, ибо вонь лекарств, застоялого пота и хлорки уже начинала действовать на мозги. И этот запах наверняка еще целый день будет мерещиться мне повсюду. Следующим по плану был повторный визит к Звонареву. И только от мысли об этом захотелось вернуться в больницу, как бы худо там ни было. Охранник на входе оказался тот же и даже не стал меня задерживать для проверки. Ну, точнее, не успел. Я прошмыгнул слишком быстро. А дорогу я уже знал. Дмитрий сидел за своим столом и как-то не очень обрадовался моему появлению. Он вообще выглядел хмурым, закопался в бумагах и что-то упорно печатал. Даже не сразу меня заметил. А вот когда я кинул к башням из бумаги, высящемся на столе, еще одну папочку, засранец приободрился. — Как? Уже? — удивился Звонарев, раскрывая папку. — Так быстро? — — Слушай, я тебя недооценил. — Ну что, вопрос закрыт-то? — Да. Он захлопнул папку, убрал ее в ящик, ухмыльнулся, взглянув на меня. — Что-то еще? — Да нет. Я с удовольствием покинул кабинет и направился к выходу. Но все-таки дело как-то быстро разрешилось, и меня не покидало чувство, что не все так просто. Вот прямо чуйка долбила в затылок. «Игорь Сергеевич!» — раздался вдруг знакомый сладкий голосок. Обернувшись, я увидел Алену. Кореглазая брюнетка в очках забавно семенила ко мне быстро, перебирая стройными ножками на каблучках. Чуйка куда-то быстренько исчезла. А я улыбнулся в ответ. «Алена, здравствуйте! Давайте на «ты» и без отчества, ладно? Рад тебя видеть!» Девушка широко улыбнулась и засияла глазами. От нее пахло сладковатыми духами и цветочным шампунем. В качестве жеста приветствия она протянула руку, и я коснулся нежной бархатной ладошки. — А вы к нам по какому поводу? — Она не сразу убрала руку, немного задержав ее. — Да так, документы заносил. Уже ухожу. — Ой, жаль, жаль. Думала, поболтаем. «А у меня и обед скоро», — говорила она с явным намеком, слегка прикусив нижнюю губу. «Но вот обед я сегодня обещал другой даме. Да и нужно разобраться со следами Степана Степаныча, прикинуть техническое задание на будущее. К тому же моя бригада сейчас несет дежурство в потенциально опасной зоне. В общем, забот много, а потому пришлось намек не понять, и пожелать приятного аппетита. Зато удалось узнать номерок, и можно будет даже отужинать красавицу при более благоприятных обстоятельствах. И лучше бы сделать это побыстрее, потому как третьего раза мне вряд ли простят. Дина ждала меня возле мойки рядом со сверкающим от чистоты мотоциклом. Выглядело это замечательно. И мне даже было жалко осознавать, что совсем скоро он снова покроется слоями пыли и грязи. Возвращаться-то нам придется по той же дороге. Но Дина меня обрадовала. «Ты... Вы же сказали, что тариф премиум можно, да? Вот я и добавила в услуги магическое покрытие. Месяц ни одна соринка не прилипнет». Я с каждым словом чувствовал, как вырастает счет на оплату, но отнесся философски и решил, что лучше потратиться на полезную приблуду, чем разбираться с комиссией по нарушению должностных инструкций. «Ладно», — вздохнул я, — «с меня ведь еще и обед как раз вовремя». «Выбрала, где долг закрывать будем?» «Да», — воскликнула Дина, — «есть тут одно местечко». И глазки ее как-то странно заблестели. Зеленые еще, будто ведьминские. И чуйка уже в который раз подсказывала, что не к добру это. Но отступать некуда. — Давай, погнали. Я глянул на часы. — Успеем до следующего сканирования. Не хочу, чтобы парней прижали демоны. — Успеем. Обратно с ветерком довезу, если потребуется. — Это в каком смысле? А сюда мы ехали не с ветерком. Не, я не против скорости. Но, признаюсь честно, на заднем сиденье двухколесного монстра моя любовь к ней угасает с каждым делением спидометра. — Ой, да что вы! Это так, легкая прогулка. Чтобы вида посмотреть и все такое. — Ладно, поехали, тут недалеко ресторан. — Ресторан? И вот тут до меня быстро дошло, что карма дама с юмором, и разборки с комиссией вполне возможно могли обойтись дешевле. С коллегами как-то привычно перекусывать в хорошей столовой, ну или на крайняк, в пельменной или шавушечной. Вкусно, сытно, быстро. То, что нужно посреди тяжелого рабочего дня. Но вот Дина... Явно не разделяла практичный взгляд на вещи, ибо решила сделать все, чтобы ее отныне в качестве такси не использовали. Ресторан оказался не из тех, куда ходят в смокингах и дорогих вечерних платьях. Ну, не посреди дня, по крайней мере. Однако на маникюренное хостес с дежурной улыбкой немного скиши приведено нас подсказывала, что форма инженеров-оперативников все же как-то не очень подходит под расходу заведения. Но Дина удивила. Она быстро преобразилась, причем скорее внутренне. Манеры, взгляд, речь — все стало другим, слегка высокомерным и важным, будто рабочие тряпки на ней оказались в результате несчастного случая. — Нам столик на двоих, пожалуйста, — сказала Дина тоном. — Противоречащим слову «пожалуйста» и сообщите официанту, чтобы сразу подал бутылку красного. Гранатового сока вмешался я в заказ. Дина недовольно глянула на меня. Я строго глянул в ответ, заставив ее поджать губы и отвернуться. Еще не хватало за рулем рассекать под градусом. — И будьте добры, девушка, столько окна... Улыбнулся я хостас. Кстати, про гранатовый сок я не шутил. Будем очень благодарны. Дина удивленно покосилась на меня. А что? С коллегами-то я обедал вкусно и практично, а вот девушек на свидание водил в места совершенно иного толка. Да и прежняя моя работа предполагала периодические встречи со всякими шишками. Держаться приходилось с них уже аристократа на балу. К тому же в прошлой жизни я успел и с генералами речи вести, да и с людьми из Министерства энергетики, когда те являлись с проверками. В общем, опыт имелся. Но даже он ничего не мог подсказать, когда за перегородкой обнаружилась Алена, сидевшая в одиночестве за одним из столиков. Она накручивала на вилку карбонару и пристально смотрела в экран планшета м да неловкая ситуация. Если честно, объясняться жутко не хотелось. А это придется сделать, стоит ей только поднять взгляд. Но вот тут спасение само постучалось в двери, точнее, зазвенело сигналом телефона. «Да», — ответил я, остановившись и притормозив Дину с хостес. «Да, понял. Скоро будем». — Я так понимаю, обед откладывается, — нахмурилась Дина. — Ну да, так и есть. Извини. Мы вернулись к выходу. Я дал хостес сначала за беспокойство и повел Дину к стоянке. Удача спасла меня от возможных неприятностей, но взамен подкинула проблему куда серьезнее. К парням на истоке прибыли покупатели треклятых аккумуляторов. И, судя по всему, ими оказались очень неприятные люди.